Церковь построена прямо напротив неприступной горы. Внешние очертания плана напоминают равноплечий крест, вписанный в квадрат и покрытый куполом на квадратной основе. По углам расположены небольшие двухэтажные часовни с цилиндрическими сводами и лесенками, выступающими из стены. Внутренние стены содержат много надписей с упоминаниями о дарениях, когда-либо принесенных монастырю. На южном фасаде Катогике установлены ворота с великолепной резьбой. Тимпан украшен изображениями деревьев с плодами граната, свисающими с их веток, а также листьями, переплетающимися с гроздьями винограда. Изображение голубей располагается между сводом и внешней несущей конструкцией. Над воротами изображена сцена со львом, нападающим на быка, символизирующая княжескую мощь. Сводчатый верх барабана купола содержит обстоятельные рельефы, изображающие лица людей, головы птиц и животных. Исторические факты и цифры не дают представления об истинной красоте этого места, о его захватывающем дух величии, духовной мощи, об энергетике места, чувствующейся каждым приехавшим, вне зависимости от его впечатлительности, экстрасенсорных способностей или веры. Описать это невозможно, необходимо увидеть воочию. Монастырь стоит в окружении величественных утесов, возвышающихся над храмом подобно великану и обхватывающих своими объятиями ущелье реки Гохт. Часть помещения монастырского комплекса полностью выдолблена внутри скал. Такой труд сложно даже представить, настолько непомерно тяжела и кропотливо проделанная работа. Другие сложные сооружения состоят как из построенных стен, так и из помещений, выдолбленных глубоко внутри утеса. Повсюду глаз отмечает вырезанные на стенах или отдельно стоящие хачкары, традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Я посвятила Гегарду стихотворение еще в свой прошлый приезд. Если бы я была монахом-отшельником, Выбрала бы для жизни гигантское ущелье, пила воду из скармьергет и размышляла о смысле жизни, беседуя с величественными склонами гор, ореховыми деревьями, храмом, медитируя под сталактитовым сводом притвора. Тени монахов шептали бы мне о величии Бога, видимого невооруженным взглядом через струящийся внутрь скалы свет. Но я всего лишь случайный турист, заглянувший вовне временное царство Армении. Что приятно, я тоже оставила там свой след, ведь душа моя прилетает туда во сне. Но он не перестает восхищать меня и сейчас. Очередные пещеры, чуть сбоку и выше слева, куда туристы не успевают заглянуть из-за нехватки времени, Строго ограниченного маршрутом и составленным заранее графиком. С другой стороны, мост поцелуев, на который тянет ступить вместе с избранным, твоим, крепко держащим тебя за руку мужчины. За ним очередная пещерка келья наверху высоко на скале поблескивает неким чудом влипший, вбитый в нее крест. В самом храме несколько помещений, от огромных Пространств до низких клаустрофобичных келей. В центре большого зала наверху, в каменной крыше, сияет округлое отверстие, специально предусмотренное архитектором. Через него льется естественный солнечный свет. В одном из залов, среднем по размеру, стоит женщина среднего возраста со свечой в руке. Лицом к алтарю, спиной ко всем входящим. Внезапно она начинает петь. Грудной глубокий голос разносится вокруг, отражаясь от стены сводов, вибрируя. Мое тело покрывают мурашки. Это немыслимо правильно, просто красиво. Господи, неужели бывает столько счастья, и это все для меня, со мной, во мне? Сакральность этого места немного нарушается, если отойти вниз, к стоянкам автобусов, громким выкрикам продавцов, торгующим тем, что русские туристы называют чурчхелой, а армяне — Суджуком. Это грецкие орехи, любовно закутанные, запаянные в застывший виноградный сок. Рядом настойчиво предлагают огромные румяные пироги со сладкой ореховой начинкой, похожие на солнце, и дешевую бижутерию. Незамысловатые браслетики с изображением святых, деревянные крестики, стеклянные кулончики с гранатом на тонком черном шнурке. Чуть поодаль немолодой мужчина молча продает небесно-синие цветы, перевязанные простой ниткой. Ноги неохотно подчиняются призыву заходить в автобус, цепляются за мелкие выбоинки, чтобы еще хоть несколько мгновений не покидать это место». Ехать недалеко. Сначала ужин в таверне, похожей на частный дом, где нас встречают почти по-родственному, потом еще несколько минут в автобусе и новая остановка. Гарни — древнеармянский языческий храм первого века нашей эры в долине реки Азад, восстановленный из руин. Крепость Горни упоминается еще Тацитом в связи с событиями в Армении в первой половине первого века нашей эры. Она была построена армянским царем Турдатом I. 54-88 годы. В 76 году. Крепость Горни занимает господствующий над прилегающей местностью треугольный мыс, огибаемый рекой Азад с двух сторон глядящие в глубокое ущелье, чьи отвесные склоны служат неприступным естественным рубежом. Ущелье примечательно невероятными, кажущимися рукотворными склонами, состоящими из правильных шестигранных призм, тянущихся от подножья до самого верха. Их называют «симфония камней». Предполагают, что храм был посвящен языческому богу солнца Митри. Митра в Древнем Иране – божество зороастризма, огнепоклонников, который в Древней Армении был известен как Михр или Махер, бог солнца, небесного света и справедливости, дарующий и приносящий победу. Ему также посвящен жертвенник Мхери-Дур – дверь Мхера – в скале Агравакар – Вороний камень, близ древнеармянского города Ван. В древности храмы Михра были разбросаны по всей Великой Армении. В дохристианскую эпоху при этих храмах проводился праздник Мехекан, 25 декабря символизировавший рождение Михра из скалы. Я знаю это, поскольку увлекалась изучением зороастризма и кое-что читала. Мы приезжаем туда ближе к ночи, и, к сожалению, симфонию ко мне увидеть уже невозможно. Храм освещается множеством прожекторов, отчего кажется еще более величественным и торжественным. Широкая дорога, дорога к храму, приглашает в его исполинские объятия. Из динамиков плавно, печально льются звуки дудука. Отхожу в сторону, ближе к очередному зияющему провалу. Внезапно вспоминаю одну историю, когда-то сильно ранившую меня. Я уже давно отпустила ее, простив всех ее участников за причиненную боль, но сейчас понимаю важное. Армения дает мне долги за одного из тех, кто вышел из ее лона и был причастен к моим страданиям. В черном ночном небе ярко светит Венера, вечерняя звезда, названная по имени римской богини любви и красоты. Кажется, она обещает мне радость и сулит покровительство. По зодиаку я — рак, лунный знак, и мое время — ночь, поэтому я умею говорить со звездами на одном языке, хотя и с солнцем у меня свои особые отношения в силу знания зороастрийских способов общения с Митрой. В мифологии и астрономии инков Венера называлась Часка. Издалека, чтобы не помешать и не потревожить, любуюсь одной из наших армянских ковчежанок — Гуар, воздевающей руки к звездному небу. Я не слышу, шепчет ли она что-то, молит ли о чем-то пространство или молча вбирает в себя энергию этого места — Чудится, что она ведьма, ведающая мать, мать Армения своих сыновей и дочерей. Обещаю себе вернуться сюда снова, чтобы увидеть храм при свете дня. Вечером ковчежцы собираются в зимнем саду отеля Арарат, чтобы на прощание посидеть вместе. Расставаться не хотелось. Временные обитатели ковчега сплотились, сдружились, сумели преодолеть разницу во взглядах, менталитете, языке, культуре, и ярче засияли глаза, и теплее стали сердца. Прощальные бокалы вина, объятия. Мы не прощаемся. И обязательно найдемся, встретимся снова. Но я еще не уезжаю. Моя персональная сказка продолжает длиться, потому что я, в отличие от других, остаюсь на форуме издателей и переводчиков. Надо только переехать из отеля «Арарат» в Конгресс пять минут пешком. От этой мысли становится чуть легче. Путеводная Венера показала мне картинку, продолжение моей любовной истории, скрывая пока ее финал. В этот день мы то отдалялись друг от друга, то снова сталкивались, как две лодки, потерявшие управление, хаотично движущиеся, от столкновения которых идут зыбкие круги по воде. Артак подходил ко мне, что-то говорил, придвигался предельно близко, но как только я вскидывала на него глаза, делал шаг назад, ускользал, корректно делая вид, что это по работе вдруг настала необходимость срочного поручения, не исполнить которое невозможно. Иногда его неведомой силой приковывало к другим людям, как правило женского пола, и тогда он, блестя глазами, начинал задорно шутить, позволяя им притягиваться ближе, запойно вдыхать его запах, облизываться на его легкую небритость, погружаться в мечты о возможной интимной тет-а-тет-встрече. Измученная близким расставанием и тем, что мы никогда не говорили о нас, о том, что между нами происходит и что будет дальше, словно эта тема была запретной, я истончалась, прозрачнела. И, казалось, находилась в промежуточном состоянии, между физически плотным земным обликом и эфирным призраком, сквозь который можно не только посмотреть, но и пройти насквозь, не заметив. Я прятала как могла ногую душу, стыдящуюся жалкой беспомощности, тщеславно выставленной мальчиком Казановой на всеобщее обозрение. Я увлекаюсь. Не могу остановиться. Мне тоже хочется писать стихи, хотя я давно уже не слагала поэтических строк, выбрав для себя прозу. Может быть, и прозу жизни вместо поэзии тоже? Пора возвращаться к себе. Возьми меня за руки, не отпускай. Веди хоть в чистилище, в ад или в рай Пусть песни своим министрели поют И в чаше вина нам с тобою нальют. И жизнь только миг для касаний твоих. Мы сможем ее разделить на двоих, вернее не делить, а связать навсегда может, Насколько позволит судьба. Я крикну ущелью, пусть эхо несет молитвы мои, Мироздание поймет». Шаманскую душу Венера ведет. Под небом библейским она тебя ждет. В жару или в холод, в пространстве снегов, В монашеской келье, в чищобе волхвов. Возьми меня за руки, не отпускай, Чтоб я не рассыпалась тысячью стай Всех птиц перелетных, влекомых на юг. Теперь ненавижу я прозвище «друг». Но кто ты, скажи, я не смею сама. Меня ежеутренне сводит с ума та мысль, Что и в полночь я, без твоих рук, Себя замыкаю в любовный недуг. И руки проходят насквозь пустоту, Они леденят и мою наготу, Смешную, нелепую, в чуждой стране, Как твой арарат на турецкой земле. Утром Рубен Пашинян помогает мне перебросить чемодан в другую гостиницу, и мы снова идем гулять по Иривану, по главной улице Абувиана. Взгляд натыкается на памятник продавцу цветов, старику Карабали и звайному скульптором Токмаджаном. Об этом персонаже тоже сложена легенда. «Легенда о черном мальчике» — так переводится его имя. Карабала дарил цветы влюбленным, девушкам, и стал одним из героев городского фольклора. О нем слагали и слагают стихи, пели и поют песни. «Будто ты родился старым с корзинкой цветов в руке, украшая жизнь видом с доброй улыбкой на лице и даря цветы». Это перевод песни о Карабале, известного исполнителя Папина Погосяна. Но, разумеется, Карабала не родился старым, и при рождении ему дано было другое имя. Его звали Степан Арутюнян. Родился он в начале XX века в богатой семье, проживавшей в Ереване в районе Канакер. Этой семье принадлежали сады Флораи Айгинер. Занимавшие когда-то обширную территорию на месте сегодняшней станции метро Еритасардакан, находящейся в центральной части улицы Абувиана. После установления советской власти все богатство семьи было утеряно, но жизнь продолжалась, и Степан женился на девушке из Раздана по имени Ашхен. А в 1926 году у них родился сын Жоржик, единственный сын Карабалы. В 1934-1936 годах он был осужден за публичное оскорбление власти и волю судьбы очутился в одной камере с Егише-Чаренцем, который воспел его в своем стихотворении. Было, значит, что-то особенное в личности Карабалы, раз такой поэт, как Черенц, посвятил ему стихотворение. К сожалению, то, что открылось великому поэту и было оценено им, в обыденной жизни цены не имело. Ашхен не дождалась мужа и сразу вышла замуж за другого. Когда Карабала вышел из тюрьмы, у него не было ни дома, ни семьи, ни сына, с которыми ему запретили видеться. Жоржик рос с новым отцом и появившимися на свет четырьмя сестрами в собственном доме на улице, находящейся рядом с садиком Кумитаса. По воспоминаниям внуков Карабала, их отец любил отчима, очень хорошего человека, но когда тот умер, попросил мать приютить Карабалу, на что получил весьма жесткий отказ. «Ашхен, говорить о Карабале не любила». Никогда не объясняла своего отношения к первому мужу, но до сына дошли разговоры о том, что во время следствия Ашхен показали какие-то фотографии, которые уличали Карабалу в измене не только родине, но и жене. Сейчас трудно представить, что оставшийся в памяти Ривана Карабалы именно как символ доброты, бескорыстности и где-то беззащитности мог быть плохим семьянином, но по легенде... Карабала был влюблен в известную актрису Арус Восканян, которая часто ходила на работу в театр по улице Абувиана и каждое утро получала от Карабалы в подарок прекрасную розу. Однажды на Карабалу напал ревнивый турок, угрожая ножом, однако ловкий Карабала убил нападавшего его же оружием. Когда Арус умерла, Карабала каждый день носил по одной розе к ее могиле, присматривал за могилой первой жены своего покойного друга Чаренца, Арпи Ник, и опять дарил розы молодым девушкам на улице. Когда родился старший сын Жоржика, Левон, Ашхен все же разрешила показать внука дедушке. Они пришли на улицу Обовяна, где Карабала неизменно стоял со своей корзинкой цветов. Карабала, опустив корзинку на землю, дрожащими руками прижал к своей груди самый прекрасный цветок жизни, маленького ливона, с которым виделся в первый и последний раз в жизни. Умер Карабала в начале 70-х годов, где его могилы родные не знают, в похоронах они не участвовали. Ереван не смирился с уходом своего любимца. Теперь на улице Обовяна стоит уже каменный Карабала, которому не страшны ни зимний холод, ни палящее солнце, которому никто не сможет причинить боль. А вот он доставляет радость людям даже спустя десятилетия после смерти. Идея посетить блошиный рынок пришла в голову нашему фотографу Асатуру, желавшему приобрести сувениры для кого-то из гостивших у него друзей. Я навязалась за компанию. Площадь рынка оказалась довольно внушительной. Посередине располагались ряды прилавков и столов. Так называемая сувенирная часть вернисажа с узорчатыми шапками, кружками с видами Армении — расписными тарелочками, магнитиками, картинами, бижутерией, мягкими тканевыми куклами, разнообразными изделиями ручной работы из серебра, камней и дерева, национальной одеждой и музыкальными инструментами. Там можно было приобрести искусно вырезанные из дерева картины и хачкары, выкованные местными умельцами кинжалы, старинные ковки кувшины, вазы, подносы, медные турки джезве и прочую кухонную утварь, расшитые вручную скатерти и полотенцем, связанные крючком салфетки, вырезанные из дерева или камня шахматы и нарды, армянские специи, сладости, коньяки, вина и наливки, подставки под бутылки коньяка, вазы и тарелки для фруктов из дерева и камня, куклы-обереги и традиционные куклы, сотканные в технике гобелена стеклянные изделия елочные игрушки с национальными мотивами, таросики, мини-подарки для гостей на свадьбах, бронзовые статуэтки национальных героев и много разных других удивительных сувениров. На облошиной части рынка товара складывается прямо на земле или развешивается на деревьях. Там продают поношенную одежду и обувь в хорошем и не очень состоянии, советского производства фотоаппараты, старые книги, открытки, коллекции марок и монет и многое другое. Больше всего меня привлекали армянские ворсовые и безворсовые ковры, их завораживающие узоры. Развешенные там и тут новые старые, шерстяные, шелковые, синтетические, льняные они манили и звали. Их было много, поскольку традиционно ковроделием занимались почти в каждой армянской семье. Это ремесло было неотъемлемой частью быта. Коврами армяне устилают полы, покрывают внутренние стены домов, диваны, сундуки, сиденья и кровати. До сих пор ковры часто служат завесами дверных проемов, ризниц и алтарей в храмах. Ими покрывают и сами алтари в церквах. Я не удержалась и купила маленький коврик, старый, немного потертый, с геометрическим узором, из которого явно восставал, вырисовывался храм. «Душа моя, Армения, ты хотя бы таким образом будешь со мной всегда». На следующий день Асатур предложил мне сходить к местному ясновидящему — у которого он раньше бывал и успел убедиться в верности его прозрений. Я колебалась, поскольку любые прорицания настраивают человека на то, что они должны исполниться, но потом из любопытства согласилась. Этот непонятный для меня человек жил не в центре города, а ближе к окраине, там, где небольшие домики карабкаются на невысокую гору, лепясь к ней, словно ласточки на гнезда. Часть входных дверей домов, выстроившихся вдоль дороги, где жил ясновидец, была распахнута настежь, некоторые чуть прикрыты, но не заперты. К сожалению или к счастью, ведуна не оказалась дома. Нас встретили маленькая белая собачонка, с которой мы сразу друг другу понравились, и сын ясновидящего, сказавший, что отца нет в городе. «Это и хорошо, правильно», — Подумала я, не стоит жить по чужим подсказкам, надо выбирать путь самой, своим разумом и чувствами, своими решениями. Пусть прозрения будут моими собственными, не продиктованными кем-то еще. Ничего не происходит случайно, и это не встреча также закономерно. Участники форума приезжают в Сурб Рэпсиме. Храм Рипсиме. Кругом много машин, творится некий ажиотаж. Скоро начнется свадьба, венчание. Мы мешаем жениху, невесте, их гостям, но нас радостно приглашают поучаствовать. И мы, люди из разных стран, собравшиеся вокруг них, желаем жениху и невесте счастья на всех языках мира, которые знаем, на русском, английском, французском, польском, литовском, итальянском, испанском. Они не ожидали такого подарка, откровенного и удивительного в своей искренности. За чудо гостеприимства молодожены получили другое чудо в ответ. Пусть они пронесут его сквозь годы, и как благословение их семьи, и как пожелание мира всей Армении. Захожу внутрь, беру свечи. Это уже ритуал. Подношу восковой хвостик нити к другой горящей свече. Жду, когда разгорится пламя, и бережно прикрываю его от сквозняка рукой. Восковые слезы Бога обжигают ладонь и застывают на коже. Осторожно ставлю ее на предназначенное место в мокрый черный песок, покрытый водой. Пламя бьется, танцует, выгибается, словно любуется своим отражением в воде. Почему я не родилась в Армении? Сами собой складываются строки. Я ставлю эти свечи за тебя, за всех друзей, возлюбленных и близких твоих. И знаю, ветер ноября их пламя не задует. Византийским всем ликом больше скорби нет, когда идет душа тебе навстречу. Я вытянула только твой билет, и я его любым богам отвечу. Хочется снова отправиться на озеро Сиван, и там, подставив руки-крылья пронзительному, поющему ветру, царящему над гладью вод, закружиться осенним рыжим листом в его сумасшедших объятиях. Божья Матерь с младенцем ласково смотрит с иконы прямо в мои глаза. Черты ее лица характерны для армянского народа, они мягче, нежнее наших изображений, Их лики не скорбные и унылые, а полны задумчивой улыбки, свойственной внимательной, готовой выслушать матери. Дай Бог этой паре молодоженов счастье. Любленные, возлюбленные миром и своей родиной, они будут также любить своих детей и не позволят им стать дурными, порочными, нетерпимыми снобами. Думаю о том, что многие русские называют хачами всех выходцев с Кавказа, хотя хач в переводе с армянского означает крест. Изначально хачами азербайджанцы-мусульмане называли армян, потому что вторые были христианами и носили крест, хач. Таким образом, всех христиан можно назвать хачами, и ко мне это тоже относится напрямую.